Глава 23 На запасный командный пункт мы прибыли уже ближе к ночи. Устали все. Тем более я со своей ноющей шеей. Кира отметила, что для ее полного восстановления из-за каких-то чертовых особенностей необходим покой. Иначе каждый раз нервы будут раздражаться или повреждаться. Малика пришла в себя уже на подъезде. Она так крепко спала, что даже шторм не разбудил ее. А под такие штормы может проснуться даже мертвый, Если попадет под излучение Лири, и если он умер не так давно. Есть шанс на то, что ткани начнут неестественным образом регенерировать, и получатся эдаки зомби, только без возможности распространять свою заразу. Старший командного пункта не мог сейчас нас принять. Но сведения мы ему все же передали. У них оказался нормальный электронный вычислительный центр, который позволил быстро сформировать запрос и отправить его в местный аналог сети. Удобно. И ответ поступил почти моментально от адъютанта или от самого Тысячника. Нам с Маликой в конечном итоге выделили целую комнату. Я попросил ту же Киру просканировать ее на наличие прослушек, камер слежения и всего такого и тут же обнаружилось более десятка подобных устройств. Понятно, что нам не доверяли, но не до такой же степени, что даже тепловые датчики слежения тут стояли, словно мы какие-то преступники. Внесла корректировки в поведение датчиков. Теперь они будут показывать все время одну зацикленную в сутки изменяющуюся картинку, а все звуки будут искажаться, слова будут заменяться, ну и так далее. В общем, если местное командование захотело что-то узнать таким образом, то не выйдет. «Спасибо», — невольно улыбнулся я, усаживаясь на довольно жесткую односпальную кровать. «Кира, попробуй проанализировать, есть ли возможность подключиться к системе изгоя, которого мы встретили. Попробуй, потому что помнишь, потому что я помню, по уловленным сигналам от него. Ну и так далее. Узнать, есть ли вообще такая вероятность. Если нет, то это плохо». «Кай». Я попробую найти выход из подобной ситуации, но в данном случае ничего не могу обещать. Там все слишком сложно. Если верить сигналам, которые посылал Кагитор, там напрочь сломана логика, а разум человека просто убит. Его даже не в трансвели, а в прямом смысле слова, стёрли самого человека. Я даже не знаю, как так получилось. У человечества никогда не было таких технологий, либо я о них не знаю» что маловероятно. «Просто...» Начал я рычать, а потом сделал глубокий вдох, медленный выдох и уже более спокойно продолжил говорить. «Просто попробуй проанализировать. Понимаю, что сложно, что нет опытного образца, что ты хочешь меня успокоить. Просто сделай это. Не надо мне больше ничего говорить. Пожалуйста!» И так голова кругом от того, что я узнал. «Хорошо. И...» Кай, всё же лучше сообщу это сейчас, чем скажу потом. Тот Кагитор, тот изгой, он был завязан на управлении ГПАЗами. По крайней мере, один из них находился под его непосредственным управлением. Вносил в настоящий момент изменения в его схему поведения. Жив он или нет после этой битвы, сказать не могу. Нет сведений об этом. Но, скорее всего, жив. Так что... Предположительно, каждый кагитор управляет одним ГПАЗом. Могут быть исключения, если кагиторы опытные. «Спасибо», – кивнул я, бросив взгляд на Малику, которая все это время не отводила взгляд от меня. «Что? Ты вспотел, пока общался со своим кагитором», – нахмурилась девушка. «И, как понимаю, тема очень личная. Ты особо часто не говоришь о том, что тебя гложет, но все же...» «Я хочу тебя выслушать. Хочу хоть как-то помочь с тем, что у тебя тут». Она показала большим пальцем на то место, где у человека сердце. «Я не знал. Я колебался. Я боялся ей это говорить. В моей голове было столько мыслей, столько опасений, столько... всего. Я просто не знал, надо ли оно или нет. Но все же я решился. Начал медленно». «С самого детства. Рассказывал про своих родителей, про то, кем они были, кем они стали, про то, какие они подвиги совершали ради клана и просто ради всего человечества, как они меня обучали, когда я уже был в более-менее сознательном возрасте, как они мне показывали, как правильно настроить устройство поддержания и регулировки климата планеты. И чем дальше, тем мрачнее я становился». Сначала начал с энтузиазмом, а потом все больше и больше я замечал, что начинаю сжимать руками ноги, что начинаю стучать ногой и так далее. Все же мне было не совсем приятно говорить на эту тему, но я продолжал. Это был как поток сознания. Оно просто шло. Я даже не напрягался, ничего не вспоминал. Картинки в голове всплывали сами по себе. Я говорил и говорил. Говорил про то, как мы впервые нашли раненого волчонка, которого бросила стая. Он был тогда реально мелким, беззащитным. А тело ему было месяца два. Мы его еле-еле выходили, поставили на ноги. Он даже тогда с нами жил какое-то время. Я его брал с собой. А когда ему стукнуло год, он погиб, защищая меня от протоволка. Он знал, что не выживет, но отдал свою жизнь за меня». Говорил про то, какие вкусные блины пекла мама. Все время примерно в одно и то же время года. Правда, не всегда под соответствующий этому событию праздник. Говорил про то, как много историй и сказок она знала. Как много знала про очень и очень старый мир, когда люди верили в богов. Говорил про отца, который учил меня сражаться с отключенным кагитором. Как он мне рассказывал про основы, Учил правильно стоять на ногах во время драки или битвы, как реагировать на то или иное движение, чтобы в самом начале угадать, куда именно будет совершен удар. Я все это применял и сейчас. Я всем этим пользовался и по сей день. Это великая наука для нашего времени. Она столько раз помогла мне выжить. А потом начал рассказывать про то, что им выдали задание на исследование какого-то феномена в закрытой территории на территории клана Сква. К ним уже больше ста лет не ходил ни один изгой по доброй воле. Они уничтожали всех, кого только встречали. А потом изгои начали пропадать. И те, что к ним ходили по заданиям, иногда очень странным, иногда в соседних областях, на сигнал уже терялся на территории клана Сква. Так и мои родители долго спорили про то, что им туда не надо, что и тут, на территории, за которую они ответственны, полно проблем, которые надо решать сейчас, а не потом. Верхушку изгоев это не устраивало. Они просто давили на то, что их задания стоят превыше всего, что они даже могут послать сигнал, который отключит кагитор и спалит мозги родителям. В итоге родители были вынуждены согласиться на это безумство, отправились самостоятельно в путь на своих двоих. За неделю, не особо спеша, дошли до границ территории клана Сква, пересекли ее, а потом исчезли. Как и многие другие. Кагиторы не посылали смертельного сигнала, который улавливался бы каждым другим изгоем в пределах тысячи километров, если учитывать всю возможную помеховую обстановку. Они просто... исчезли... «И ты думаешь, что они как тот, которого мы видели?» Под конец, когда я уже завершил свой рассказ, задала первый за все время вопрос Малика. «Это... прости, я... я даже не знаю, чем помочь». «Да ничего», — вздохнул я. «Но спасибо, что позволила выговориться. Хоть немного легче стало. Реально. А про то, что мы видели... «Да я почему-то уверен, что они стали такими же». «В это сложно поверить, особенно мне. Но я просто своей головой понимаю, что оно именно так и есть». «Стоп!» — задумалась девушка. «А что с остальными изгоями?» «С какими остальными?» — уточнил я. «С нашими? Или с теми, которые были, как я, раньше?» «С такими, как ты, раньше?» Хмуро смотрела на меня девушка, но в ее глазах читалось, что она близка к Эврике или к чему-то подобному. «Большую часть отправили в сторону Южной Америки и Африки», — спокойно сказал я. «Если верить датчикам, с которых мы получаем информацию. Скорее всего, уже большая часть там столпилась, ждет дальнейших приказов. Могу перепроверить, но рядом с той территорией это проблематично». «Тебя ничего не смущает?» — прищурилась девушка, смотря на меня. «Что именно меня должно смущать?» Видимо, после травмы моя голова не совсем здраво работала. А Кира мне сейчас не помогала, ибо работала над решением моей задачи. «Ладно, разложу на пальцах». Тяжело вздохнула она. «Сначала пропадают изгои. Медленно, незаметно, один за другим, и все на территории клана Сква. Потом ты решаешь отделиться от системы, становишься единственным в своем роде реальным изгоем. Потом присоединяемся мы к тебе, но...» «Как только началась эта война, заметь, она началась именно с нашего направления. Некоторые группы выискивали именно нас. Они хотели избавиться не просто от клана. Они целились именно в нас. Им нужны мы. А два клана, они просто попали под удар из-за нас». «Почему ты так думаешь?» «Еще сильнее нахмурился я. Пока не вижу связи». «Мы стали отдельной, независимой», выделила она голосом это слово «Ячейкой изгоев, которым не поступил один определенный приказ, который...» Посмотрела она на меня, как на дурачка, ожидая, что я продолжу. «Который...» Задумался я на короткое мгновение, а потом, слетевшие с мест шестерни в моей голове, решили встать на свои места, и меня осенило. «Твою мать...» который отправил остальных изгоев на самоубийственную миссию. Не все изгои пошли. Самые главные остались сидеть на местах. Да и то не все. Видимо, так устраняют конкурентов. Не совсем так, — помотала она головой. Они устраняют не просто конкурентов, они устраняют целую организацию, которая способна, если не объединиться, если смотреть даже просто на нас, уничтожить клан Сква. Вот только по какой причине — Зачем верхушка решила отправлять изгоев в руки клана Сква? Зачем они сейчас решили убить всех остальных изгоев в самоубийственной атаке на тревоге высшего уровня? Ибо они сами как-то завязаны в этом. Хмурился я. Вероятнее всего, что главы изгоев вошли в контакт с главой клана Сква. Кто бы там ни был, договорились о чем-то, а потом начали осуществлять... «Очень долго выстраиваемый план». «Долго?» — удивилась на этот раз Малика. а 10 лет — это недолго?» — усмехнулся я. «Для изгоя это очень и очень много. Нужно поднять базу данных, понять, как вообще произошел контакт этих уродов с кланом Сква. Понять, когда вообще начали получать подобные задания изгои, отследить их все. Может, поймем тогда, сколько примерно...» переделанных изгоев у клана Сква есть. Ещё надо как-то отправить сигнал остальным о том, что их очень жестко используют. Надо спасти тысячи жизней. Только, наверное, не получится. Мы можем следить за остальной системой, но не взаимодействовать с ней. Тогда исходим из того, что мы остались одни. Пожала плечами девушка. Могу попробовать еще нескольких знакомых, которым очень доверяю, попросить вступить именно в наши ряды. Будет нас примерно 10 человек. Это сейчас ничего не изменит, матнул я головой. Нам надо уничтожить верхушку старых изгоев, чтобы управление перешло на тех, кто находится в полной заднице сейчас, чтобы те, кто там, смогли выкрутиться, иначе пока не сможем сделать. И где они сейчас находятся? Уточнила Малика. «Нам надо обратно в убежище, чтобы это выяснить. Управление датчиками — все там, дистанционно нельзя. Нет взаимодействия системы в этом, да и в многих других функционале». Тяжело вздохнул я. Но в последний раз, когда смотрел, три из четверых были западнее клана Сква, один почти около Атлантического океана. Еще несколько минут мы обсуждали план, как надо действовать. Проще всего нам было сейчас идти через север, но... Нам надо было отразить атаку на клан, иначе все сочли бы это как предательство. А нам не надо было иметь такую репутацию. Если мы хотим строить путь к светлому будущему человечества, то надо поступать соответствующе. Пока, по данным, эти огромные оборонительные платформы передвигаются, но медленно. У нас было еще 5-6 дней, есть время приготовиться, есть еще время создать новых роботов и усилить ими фронт. «Есть время еще нарастить производство. Пока надо делать это по максимуму, пока есть такая возможность. Пока затишье». Две постучались. Я уже начал засыпать. Даже не хотелось сначала открывать, но потом постучались еще раз. Пришлось вставать, одеваться, чтобы скрыть мою нательную броню. В итоге стучали ещё раза четыре. В последний раз уже очень настойчиво, не прекращая. М «Да». Открыл я дверь и недовольно посмотрел на пришедшего молодого парнишку. «Вас вызывает к себе командир!» Вытянулся парень в полный рост, приложив руку к груди. «Твою...» — ругнулся я. «А время твой командир не видел?» — повысил я голос. Малька все равно проснулась от стука этого придурка. «Нормальные люди в это время уже спят!» «Прошу прощения, я лишь выполняю поставленные мне приказы!» Уже не так официально, а более человечно, сказал парнишка, смутившись. «И меня прибьет командир, если я вас не приведу. И еще раз прошу прощения, что потревожил вас близко к полуночи». «Подожди пять минут, переоденусь», — вздохнул я, потеряв лицо рукой, а потом закрыл дверь. На всякий случай полностью снарядившись, я перепроверил все, что хотел сказать старшему на месте, чтобы он по своим каналам передал сведения для своего вождя. И, наконец... Когда собрался с мыслями, все же вышел, показал рукой, чтобы меня сопроводил этот паренёк. Но я словно чувствовал, что что-то не так. Я держал руку на оружие, смотрел, куда и как меня ведет этот парнишка. Ира до сих пор была в глубоком анализе, обдумывала то, что я говорил. И мы петляли, прошли мимо одного центра управления, мимо второго, а потом и третьего. Я всё крепче сжимал рукоять своего клинка, озирался по сторонам, старался это делать незаметно и все чаще ловил взгляды паренька. Кай сделала перерыв в анализе, заметила сильно подскочивший гормональный фон, в том числе и адреналин, подумала, сражаешься, но нет, анализирую. Шли командиру, из памяти, он сильно нервничал, врал изначально, «Ты с просоней не понял». Он тебя ведет в ловушку, приготовься к бою. Строю примерную карту всех коридоров по памяти, показываю точки, где, вероятнее всего, будет засада, ближайшая через 30 метров. Уважаемый, отвлек я своего проводника. А куда мы идем? В личные покои твоего командира? Э, э, да, кивнул он быстро. Он попросил прибыть к нему в комнату. Для решения вопросов клановой важности? усмехнулся я. «Просто он не хочет, чтобы вас кто-то слышал во время беседы!» В голосе проскакивало что-то такое, что выдавало откровенную ложь. «Боги! Как я рад, что у меня есть Кира в голове! Хорошо, что она меня предупредила! Так что бесшумно достать клинок, начать идти чуть громче, немного отстать, чтобы немного одурачить этого простофилю и быть готовым к тому, что на меня накинутся!» Но первый перекресток мы прошли спокойно. Не было никого, так что пришлось прятать клинок, чтобы проводящий не понял, что я его раскусил. Второй перекресток тоже прошли спокойно. В какой-то момент он меня попросил подождать. Видимо, дошли до его комнаты. Он зашел, что-то там сделал, поболтал, судя по улавливаемой вибрации, постучал ящиками, а после вышел, уже более спокойный. С виду ничего подозрительного не было, но Кира, переключившись на тепловой режим, заметила за пазухой у него что-то холодное, выделяющееся на общем фоне. Еще минуты две мы шли спокойно, а потом парнишка резко ускорился, все чаще озираясь по сторонам. Тут же стало понятно, что происходит. «Кай, тепловые сигнатуры, активирую боевой режим».